Глава 12. Рейд, часть 3. Дальнейшее сражение мы наблюдали через прозрачные стены лагеря в компании таких же, как и мы, сильно возбужденных курсантов. Судя по слегка расслабившемуся Шувалову и количеству народа в лагере, все отряды успели вернуться. Кстати, большая часть из них вернулась порталами. Интересно. Я же даже слегка наехал на Валерию, в чем же дело? Все оказалось до банального просто. Девушка честно призналась, что растерялась, а потом уже было видно, что мы успеваем, и не надо было тратить артефакт. На что я постарался очень кратко, но емко донести до нее глубину неправоты, заставив немного покраснеть. Зато, надеюсь, до нее дойдет Тем временем, выдвинутые гаубицы, которые, как я понял, управлялись дистанционно Открыли беглый огонь Со стороны все происходящее сильно напоминало звездные войны Незабвенного Джорджа Лукаса Длинные очереди плазменных зарядов с шипением неслись в пикирующих на орудие драконов И, несмотря на то, что те достаточно ловко уворачивались, все же плотность огня сыграла свою роль. Часть наших зарядов все-таки их зацепила, и двое из восьми врагов рухнули в траву. Даже здесь, в лагере, на приличном расстоянии, я почувствовал, как завибрировала земля после удара. Ко мне с двух сторон... Прижались Юки и Мария, а я поймал понимающий и слегка ехидный взгляд Орлова. Да, с таким поведением княжны шифроваться, по-моему, было глупо. Да и мне вроде никто не говорил по поводу необходимости скрывать отношения. Тем временем на гаубице обрушилось буквально море огня разъяренных драконов, И загремели взрывы. Щиты, которые прикрывали орудия, сдержали залп. А ответный выбил еще одного дракона. Оставшиеся пятеро тварей сразу поменяли тактику. Они, отлетев на приличное расстояние друг от друга, стали кружиться над гаубицами. Своеобразный круговорот драконов Ловко уворачивающихся от ответных выстрелов. Ответные огненные атаки частью оседали на щитах. Частью взрывались рядом с ними. В результате вокруг двух орудий земля оказалась в буквальном смысле слова «перекопана», а сами пушки щедро засыпаны землей. Вскоре нападавших осталось четверо, и надо же, чтобы именно тогда... Щит над одной из гаубиц лопнул. В образовавшуюся дыру мгновенно угодили сразу два огненных сгустка. Последовала ослепительная вспышка, в которой орудие превратилось в догорающий хлам. Почувствовав уязвимость врага, драконы утроили усилия, и давление на щит второй гаубицы возросло. Честно говоря, «Одолевали меня какие-то плохие предчувствия. Я покосился на нашего препода, который стоял вместе с охотниками и хмуро наблюдал за происходящим. Сколько у нас плазменных установок?» Повернулся Сэм к одному из незнакомых мне охотников. «Еще две», — ответил тот. «Вы же знаете, сэр, что если сейчас применим, не дай бог их потеряем, то вообще неделю наружу выйти не сможем, по правилам. А пока новые доставят, время же. Ты в своем уме, Дирк, прорычал Мелвин. Плевать мне, сколько там времени нужно. Или не видел, что здесь явно дракины ветераны Подыхать ради каких-то чиновящих крыс я не собираюсь. Останутся без походов неделю, сами прибегут. Они, суки, деньги бешеные дерут. «Выкатывай давай!» «Да, сэр!» Слегка побледнел высокий блондин Дирк И бросился выполнять приказ Выяснилось, что Очень вовремя Когда спустя несколько минут За ворота выехали еще Две такие же гаубицы Та, что оставалась за пределами Лагеря, не выдержала Массированных вражеских атак И тоже исчезла В яркой вспышке, превратившись в. В изуродованный и обожженный кусок металла Но и наших противников осталось только трое Но вот далее последовало то, что вообще никто не ожидал Один из драконов вдруг метнулся в сторону И, взмыв вверх, внезапно растаял в воздухе Двое оставшихся же продолжили ожесточенную дуэль с новыми гаубицами «Что за хмня?» — удивленно выпалил Сэм, от которого не укрылся подобный вражеский финт. «Разве дракины так умеют?» Он почему-то посмотрел на Шувалова, но, судя по виду нашего преподавателя, тот был удивлен не меньше охотника. «Бегом, бля выкинул Сэм, обращаясь к остальным охотникам. «Контролировать тыл! Тварь, похоже, что-то задумала!» «Но у нас все равно основная часть в бункере под землей», — осторожно заметил один из них. «Да и щит они не пробьют». Словно в ответ в вышине в прозрачном щите начало появляться багровое пятно. «Невозможно!» — прошептал побледневший Шувалов. «Быстро, маски! Весь огонь на точку прорыва!» — надрывался Сэм. Слова о масках оказались необязательными так как практически никто из курсантов, прибывших с заданий, не снял их в лагере. Все наблюдали за боем с драконами дракинами ну а охотникам нацепить их хватило секунды. Мы дружно подняли щиты. Все стволы уставились в небо. Щит прорезала глубокая трещина, расползаясь в стороны. И тут же охотники и курсанты окрыли огонь. Я тоже присоединился. Однако, на одного дракона залпа бы точно хватило, учитывая его плотность. Но выяснилось, что наши старания были напрасные. Дракин, видимо дождавшись, когда пройдет первый залп, вот же умная тварь, влетел как раз в тот момент, когда большая часть оружия перезаряжалась. Так что пришлось встречать его магией. Но Дракин оказался очередным берсерком. Огласив окрестности радостным ревом, он устремился вниз, не обращая внимания на рвущую его тело магию. Да он даже не уворачивался, а просто пролетел через этот бурлящий вал стремительных магических энергий. Выскочил он из нее, больше похожий на ощипанного и обгорелого петуха чем на величественного и смертельно опасного монстра. Но все оказалось обманчивым. Пасть твари распахнулась, и в нас ударил сгусток пламени. За ним еще один. Курсантам повезло, что целью твари все же были охотники. Мало того, видимо, из-за слишком близкого расстояния дракон пронесся буквально над их головами, один из огненных сгустков Выжег щиты, и среди охотников появились раненые и обожженные. Второй сгусток угодил в землю, и взрывной волной наших защитников разбросала в стороны, еще и слегка присыпав землей, перемешанной травой. Большая часть охотников оказалась выведена из строя, а вот часть курсантов просто растерялась. Здесь надо было отдать должное Шувалову, который не пострадал и энергично пытался привести курсантов в боевую готовность, хотя получалось не очень. А вот за свой отряд я испытал настоящую гордость. Ни грамма растерянности, лишь угрюмая уверенность в собственных силах. Готовимся, — коротко приказал я, наблюдая за заходящим на второй круг драконом. «Вы не справитесь!» — вдруг прошептал знакомый, еле различимый голос в моей голове. «Слишком силен! Атакуй!» Он затих, и мне ничего не оставалось, как последовать его тихому приказу. От души зачерпнул из второго источника и бросился вперед, не обращая внимания на удивленные крики соратников за спиной. Дракон тем временем развернулся и вновь пикировал на нас. Он увидел меня, и мне показалось, что в узких желтых глазах рептилии появилось удивление. Типа, как так? Какая-то непонятная букашка решила остановить его, такого крутого и могучего. Похоже, он решил разобраться с непонятным человеком и устремился на меня, На ходу открывая пасть. Однако, как я и ожидал, для него оказалось большим сюрпризом, что пламя растаяло, не долетев до меня. Ну а в следующий миг, вложив максимум сил, выросший у меня в руке огромный огненный шар самый большой из созданных мной, отправил его навстречу атакующему врагу, сопроводив действие криком, «Ложись!» Шувалов, чуть раньше сориентировавшийся и прекрасно знавший мой фокус с огненным шаром, поддержал мой вопль магии, и он каким-то инфернальным ревом пронесся по лагерю. И действительно, все тут же оказались на земле, и прогремел оглушительный взрыв. А я вот замешкался. Зрелище стоило того, чтобы рискнуть. Шар угодил точно в морду твари. м Да, я невольно прикрыл глаза. Взрыв прогремел на высоте метров пятнадцати, и дракин огненным болидом рухнул на меня. Я, как идиот открыв рот, замер, глядя на приближающуюся горящую тушу. И в последний момент, Меня кто-то ударил в бок, сбив с ног, и мы покатились по земле. А потом внезапно все стихло. Приподнявшись и посмотрев на своего Спасителя, я увидел, что им оказался здешний глава охотников. Сэм весело смотрел на меня. Странная реакция в данной ситуации. Повернув голову в другую сторону, Увидел валяющуюся в метрах трех от нас обгорелую тушу Дракина. Невольно подняв голову и посмотрев вверх, увидел, как быстро закатывается прореха в щите, через которую проник монстр. — Он самовосстанавливающийся! — проворчал мой спаситель, помогая мне подняться. — А тебе, парень, спасибо! Можно сказать... Что именно ты спас нас? Как тебя зовут-то, герой? Он говорил искренне. Кента Каядзаки сообщил ему. И я так понимаю, что вы тоже меня спасли, так что мы квиты. Квиты, рассмеялся Сэм. Не, наш долг гораздо больше. Не факт, что тебя и раздавило бы. — пожал плечами он. — Ты парень везучий. А вот если бы тварь еще раз атаковала, последствия могли бы быть катастрофическими. Ты сам-то как себя чувствуешь? — Нормально, — заверил его. И тут увидел потянувшиеся ко мне энергетические нити от поверженного дракона. Последнее, что услышал, прежде чем отдаться, накрывший меня в волне сумасшедшего экстаза, куда там сексу и оргазмам, блин, и уносящий сознание. Последнее, что услышал, прежде чем отключиться, был крик Сэма. «Целительницу сюда!» Пришел в сознание уже в знакомой белой комнате. Только сейчас вместо красавицы, приветствующей меня в прошлый раз, я услышал только ее голос. «Здравствуй, Кента!» «И тебе привет, Янус!» — проворчал я, оглядываясь по сторонам. «Слушай, может, обстановочка-то изменила бы? Что у тебя все белое опять кругом? Психушка какая-то?» «Вполне нормальная обстановка!» Возмутился голос. «Хотя после твоего сегодняшнего боя ты действительно заслужил большего». В голосе зазвучали веселые нотки, а потом обстановка вокруг меня резко изменилась. Теперь я сидел на диване в просторной гостиной, обставленной вполне в современном стиле. Диван, журнальный столик, веселенькие обои на стенах И, в довершении всего, весело пожирающий дрова камин. «Лучше!» В следующую минуту передо мной появился Янус. В уже знакомом мне обличии ослепительной красавицы. Причем одежда с прошлого раза у нее нисколько не поменялась. Все тоже короткое белое платье. «Надо же!» Вырвалось у меня. То есть теперь ты можешь появляться в нормальном виде? Энергии я сегодня, судя по всему, немеренно поглотил. — Насчет немеренно — вряд ли, — усмехнулась Янус. — К сожалению, ты пока не готов полностью поглотить такой объем энергии, который был у Дракина. Но и так, благодаря второму источнику, ты взял намного больше чем может получить человек, находящийся на твоей степени магического развития. Так что я тебя поздравляю. Ты не просто спас лагерь охотников и своих друзей, но и убил могучего противника. Есть, конечно, и плохая сторона. Ты обратил на себя внимание более могучих сил, «Каких же?» – вырвалось у меня. «Богов? Да и вообще могла бы уже рассказать поподробнее. Ведь ты богиня, и значит, есть и другие боги!» Янус после небольшой заминки утвердительно кивнула. «Тогда почему им никто не молится?» «Так, надо ковать железо, пока горячо, и выяснить все интересующие меня вопросы» особенно связанные с богами. В той же Японии ни одного храма не видел. И, насколько я понял, имеется какой-то Всевышний. Вообще, что с религией происходит в этом мире? Хм... кашлянула богиня, как-то странно взглянув на меня. Интересные вопросы ты задаешь кем-то. Ладно, попробую коротко объяснить. Она тяжело вздохнула. Боги всегда существовали в вашем мире, и десять, и двадцать тысяч лет назад. Их называли по-разному, но они не миф, они были. И могли пользоваться силами, недоступными людям, которые вы называли магией. Когда произошла катастрофа, она коснулась и богов. Большинство из них, как и люди, сгорели во всепожирающем пламени, но кто-то, как я, выжил. Однако, с обнаружением портальной системы в мире появилась магия, и ей научились пользоваться люди. Сами боги серьезно ослабли, а самые талантливые из людей постепенно смогли подняться На уровень богов. Она замолчала и после небольшой паузы продолжила. На протяжении долгих лет вера в нас уничтожалась. Мы оказались лишены возможности создания физических воплощений. Она исчезла с катастрофой, и нам оставалось существовать только в астральных слоях. И в сознании людей. И, увы, большая часть планет, на которые перемещались порталами люди, оказалась нам недоступна. В результате мы слабы и практически медленно умираем. Понятно, кивнул я. А кто ж тогда Всевышний? Всевышний печально переспросила богиня. Он никто. Искусственно созданный людьми культ для замены нас, богов. И то, что сейчас никто в нас не верит, именно его заслуга. Людям все равно нужно в кого-то верить или во что-то. Без веры вы не можете. Вот и был создан удобный единый бог она замолчала но я не отрывал от нее глаз ожидая продолжения. и оно последовало твое появление как я уже говорила я планировала очень давно ты первый человек с которым я могу общаться такое умение уже давно утеряно людьми — Пусть я прожила много лет, но, знаешь ли, мне не хочется умирать. Так вот, мое общение с тобой не осталось незамеченным, моими заклятыми друзьями-богами. А в схватке ты, можно сказать, громко заявил им всем, что ты, Кента Каядзаки, маг с двумя источниками. — Проблема? Напрягся я. И чем это мне может грозить? Пока особо ничем. Сейчас, по крайней мере. Пока твой источник не разовьется в достаточной степени. Мы толком ни на что не можем влиять. Но теперь за тобой будут следить очень внимательно. Интересно девки пляшут. Не просто-то все как блин. Но теперь хоть в принципе вырисовывалась более-менее картина происходящего. Ты говорила, что у меня глобальная задача, связанная с вирусом Адер. Подожди, Кента, не спеши. Я уже несколько раз повторила, что тебе надо сначала развить свои способности. Ты первый человек с двумя магическими источниками. И тебя, в принципе, легко убить, и тогда все мои планы пойдут прахом. Поэтому тебе надо развиваться. Сегодня тебе повезло, но так будет не всегда. И помни, создания, зараженные вирусом, отличаются друг от друга. Они разные. Есть такие, как дракины то слепо убивает все живое, а есть достаточно разумные существа, хьюмы они тебя поймут. Янус растаяла, комната вокруг меня вздрогнула и в следующий миг исчезла, сменившись непроглядной темнотой, а следом я услышал голоса и открыл глаза. «Почему все случается именно там, где находится курсант Каядзаки?» Ректор отложил в сторону планшет с отчетом Шувалова и вопросительно посмотрел на сидевшего напротив него автора документа. «Не могу знать, господин ректор», — хмуро ответил тот. «А кто может?» — повысил голос Разумовский. «Погибло четверо охотников. Шесть курсантов ранено». И если бы не японец, то страшно представить, что натворил бы тот дракин в базовом лагере. Да, вы правы. Естественно, я прав. Проворчал тот и прищурился. Что вы вообще думаете о курсанте Каядзаки? Он, конечно, сильный студент, ответил Шувалов. Но вот, как вы правильно заметили, Постоянно притягивает проблемы, и я... «Андрей Сергеевич!» Вдруг улыбнулся ректор, прервав его. «Да, вы правы. Обычные заурядные бойцы проблемы никогда не притягивают. А он действительно за такое короткое время уже успел наворотить столько всего. Прекрасно! Такие бойцы, как Кента Каядзаки, Они всегда будут выделяться на общем фоне, среди всей серой массы обычного аристократического хм, мяса. — Кстати, слышал я, что вы немного предвзято относитесь к курсанту. Голос ректора внезапно стал строгим. — С чего вы взяли? — возмутился Шувалов. — Я ко всем курсантам отношусь одинаково. «Надеюсь», — многозначительно заметил Разумовский. «Вы имейте в виду, что я внимательно буду следить за Каядзаки. Уж больно кажется мне он перспективным». «Повторяю, господин ректор». Шувалов выпрямил спину и тоже строго посмотрел на своего собеседника. «Я не выделяю никого. Для меня они все одинаковые». «Если курсант Каядзаки и дальше будет вести себя столь похвально, то я совершенно не против, например, того, чтобы он представлял наш корпус на турнире четырех в категории новичков». «Да я как-то и не сомневался», — насмешливо фыркнул ректор. «Идите, уважаемый Андрей Сергеевич, и помните мои слова». Шувалов поклонился и вышел из кабинета, спустившись вниз. Покинув административный корпус, он остановился и некоторое время, сжав кулаки, делал дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Он понимал, что теперь его задача становится сложнее, но выбора не было. Судьба курсанта Каядзаки уже решена и отменить его участие не во власти ректора или кого-либо еще из людей.